«Что везешь, дорогой?» — весело спросил он. «Ничего», — ответил Цапов. «Только белье». «Тогда проходи», — засмеялся таможенник. И он, положив декларацию на столик, прошел к выходу из зала. Но выхода его ждали несколько молодых людей. «Вы, Константин Цапов?» — спросил один из них. «Да». «Пройдемте с нами». «А кто вы такие?» В этот момент ему в бок уперлось дуло пистолет. «Тихо!» посоветовал кто-то из встречающих. «Веди себя тихо и отдай сумку». У него отобрали сумку и с приставленным к ребру оружием повели из аэровокзала туда, где стоял и Карус с темными стеклами. Сюда приказал тот же голос, и он влез в автобус, поднимаясь по лестнице. В автобусе было светло. С задних сидений на него смотрели растерянные, ничего не понимающие Николай и Слава. «Иди к ним!» — больно толкнули Цапова. В автобусе находилось четверо вооруженных автоматчик «И веди приличную прилично!» посоветовал тот же голос Цапов, прошел к ребятам. Ничего себе встреча, пробормотал Слава. Наверное, это менты. Не похоже, угрюмо сказал Цапов, усаживаясь на сиденье. Стекла были темными, и, кроме того, их закрывали темные занавески. Он хотел отдернуть занавеску, но один из охранников грозно покачал головой. «Не трогай, — строго сказала не нужно открывать. Действительно интересная встреча, — зло подумал Цапов. У автобуса что-то произошло. Слышались крики, ругань, потом частые удары. Через мгновение в автобус подняли избитого Кирилла. Его лицо было в кровоподтеках, губы распухли. Очевидно, он не хотел сразу лезть в автобус и решил попадать в счастье и выхватить пистолет у одного из конвоиров. В ответ его избили рукоятками оружия. Его лицо напоминало теперь застывшую буро-красную маску. Его бросили прямо на пол. «Охраняйте!» — приказал все тот же молодой голос. «А мы приведем пятого». «Откуда они обо всем знают?» Мелькнула у Цапова тревожная мысль. Он поднялся с кресла. «Сидеть!» — крикнул один из конвоиров, повернул в его сторону автомат. Другие трое тоже насторожились. «Я ему помогу», — сказал Цапов, наклоняясь к встанавшему на полу Кириллу. В ответ охранник сделал три шага по направлению к нему и ударил автоматом по почкам, Цапов упал на колени. Боль была такая дикая. Казалось, нечем дышать. В глазах появились слезы. «Черт бы вас побрал!» прошептал он, с трудом поднимаясь на ноги. «Черт бы вас побрал!» Водовлетворенный охранник вернулся на место, а Запов сел на полу рядом с лежавшим Кириллом. «Что же здесь произошло?» не понимал он нас ведь должны были встретить кто эти люди зачем нас загнали в автобус если бы хотели просто убить могли бы их зарезать прямо здесь или вывезут для показательного расстрела куда нибудь за город нет не похоже скорее нас просто захватывают в качестве заложников в заложников Может, нападавшие хотят вытянуть из нас какие-то сведения? Где Раскольник? Неужели он попадется так же глупо, как мы? Он с трудом поднялся на ноги, помогая подняться и сесть в кресло Кириллу. На этот раз охранники не возражали. Один из них сел за руль автобуса, поставил рядом автомат. «Сейчас приведут Раскольника», — обреченно подумал Цапов. Но время шло, а он не появлялся. Наконец, минут через двадцать появились те, что встретили их у выхода из аэровокзала. Их было не трое, как сперва показалось Цапову, а четверо. Видимо, четвертый стоял за спинами офицеров пограничной стражи и ждал условного сигнала.